Виктория молча дернула подбородком, указывая мальчишки на Эдварда. "Райли?" Умоляюще сказал Эдвард тихим голосом. Белобрысый застыл на месте, широко открыв глаза. "Райли, ведь она тебе врет!» продолжал Эдвард. "Послушай меня. Она врет тебе так же, как врала всем остальным, которых сейчас убивают. Ты ведь знаешь, что им она говорила неправду". И тебя тоже заставляла говорить им неправду. Вы же вовсе не собираетесь им помогать. Неужели так трудно поверить, что она и тебя тоже дурачит? Райли опешил. Эдвард сдвинулся на несколько дюймов в сторону и белобрысый непроизвольно повторил его маневр. Райли, на самом деле, она тебя не любит. Бархатный голос Эдварда звучал убедительно, почти гипнотически. И никогда не любила. Ее возлюбленного звали Джеймс. А ты для нее всего лишь орудие. Услышав имя Джеймса, Виктория оскалилась, не сводя с меня глаз. Райли бросил на нее обезумевший взгляд. Райли, позвал Эдвард. Белобрысый автоматически вновь посмотрел на Эдварда. Она ведь знает, что я убью тебя, Райли. Она хочет, чтобы ты умер. Тогда ей больше не придется притворяться. Ты же и сам это видел. Замечал неохоту во взгляде, подозревал фальшивые ноты в обещаниях. Ты был абсолютно прав. Ты ей не нужен. Каждый поцелуй, каждое прикосновение все это ложь. Эдвард снова передвинулся на несколько дюймов ближе к мальчишке, на несколько дюймов дальше от меня. Виктория уставилась на промежуток между нами, Ей понадобится не больше секунды, чтобы убить меня. И она воспользуется малейшей возможностью сделать это. Райли тоже передвинулся на этот раз медленнее. Тебе вовсе незачем умирать, пообещал Эдвард, глядя мальчишке в глаза. Не обязательно жить так, как она показала. Райли, в жизни есть не только вранье и кровь. Ты можешь уйти прямо сейчас. Зачем тебе умирать за ее басни?» Эдвард незаметно скользнул вперед и в сторону. Теперь между нами был целый фут. В этот раз, повторяя маневр Эдварда, Райли отошел слишком далеко. Виктория слегка наклонилась вперед. «Райли, "Даю тебе последний шанс", прошептал Эдвард. Белобрысый в отчаянии посмотрел на Викторию. "Райли, он все врет!» — сказала Виктория. И при звуках ее голоса я вздрогнула. Я же предупреждала, что они умеют морочить голову. Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя. Вместо мощного рычания дикой кошки, которого я ожидала от Виктории, судя по ее виду, она говорила высоким детским голоском. Такой голосок наводит на мысли о завитых блондинках и розовой жвачке и совсем не вяжется со скаленными зубами. Райли сжал челюсти и расправил плечи. Взгляд стал пустым, ни растерянности, ни подозрений, и вообще никаких мыслей. Белобрысый приготовился к атаке. Виктория напряженно дрожала всем телом, пальцы уже превратились в когти. Как только Эдвард отодвинется от меня еще на дюйм, рычание послышалось совсем с другой стороны. Громадная светло желтая тень мелькнула в воздухе над серединой полянки и обрушилась на Райли, прижав его к земле. «Нет!» — завопила ошеломленная Виктория своим детским голоском. В двух шагах от меня огромный волк рывал на части белобрысого вампира. Что-то белое и твердое ударилось о камни возле моих ног, я отшатнулась. Виктория даже не посмотрела на мальчишку, которому только что признавалась в любви, она не сводила глаз с меня. Ее взгляд был полон такого безумного разочарования, словно она потеряла рассудок. Нет, снова сказала Виктория сквозь зубы, когда Эдвард двинулся к ней, преграждая дорогу ко мне. Райли вскочил на ноги, потрепанный и истерзанный. Он все же умудрился пнуть Сэта в плечо. Хрустнули кости, Сэт отступил и хромая стала обходить Райли. Белобрысый выставил руки вперед, готовясь к нападению, хотя одна рука, кажется, пострадала. В нескольких шагах от них танцевали Эдвард и Виктория. Не совсем по кругу, Эдвард не давал ей приблизиться ко мне. Она отступила, двигаясь из стороны в сторону в поисках слабого места в его обороне. Эдвард легко повторял ее движение. Он начал двигаться на долю секунды раньше, читая мысленные намерения Виктории. Сет набросился на Райли сбоку и вырвал кусок тела. Послышался ужасный скрежет, и еще один белый ошметок упал где-то в лесу, глухо стукнувшись о землю. Райли завопил от ярости и замахнулся изуродованной рукой. Сет отскочил, Удивительно прытка для такого огромного зверя. Виктория уже мелькала между деревьями на дальнем краю полянки. Ноги пытались унести ее в безопасное место, а глаза следили за мной, словно я притягивала их как магнит. Жгучее желание убить боролось с инстинктом самосохранения. Эдвард тоже это заметил.